Глава девятая. «О любви и семейных традициях». Ренар. «Дорогуша, прелесть, милая, богиня, прелестница». «Серьёзно?» — скривился Ренар, едва захлопнув за собой дверь их с Марисом комнаты. «Ты прямо как дедуля на столетнем юбилее свадьбы с бабулей. Неудивительно, что гальские варвары имеют у некры успех, а тебе достаются жалящее проклятие. Меня и то чуть не стошнило. А ведь я за двадцать лет привык к твоему идиотизму». «У тебя просто несварение, мой дорогой братец-уродец. Слабое здоровье. Разлите желчи от зависти. Смотри, не помри в отцвете юных лет». Морис завалился на кровать, не снимая сапог. «Не дождёшься», — фыркнул Рене, сбрасывая надоевшую обувь и босиком проходя к раковине. Ему срочно требовалось освежиться. «Язык русичей, пафосный и велеречивый», — не унимался Морис. «И вообще, она княжна, а не одна из этих твоих девок». «Впрочем, кроме продажных девок, на тебя все равно никто и не посмотрит. Так что можешь сколько угодно целовать ей ручки. Замуж она все равно выйдет за меня». Ренар чуть не поперхнулся водой, которую умывался. «Замуж? Ты совсем двинулся или да?» «Это ты двинулся, кузен. Ольга же идеальный вариант. Умна, красива, одарена, богатая и, к тому же, волкова-мортале, джекпот». «Вот именно. А она волкова!» — скривился Рене, поднимая взгляд и упираясь в собственное отражение асимметричная, с кривым носом и багровым родимым пятном на левой скуле». «Отвратительно. С кривым носом и багровым родимым пятном на левой скуле». «Отвратительно. Без маски он сам на себя-то смотреть не хочет, а приличные девушки и вовсе шарахаются». «Волкова? Ага», — самодовольно протянул Морис. «Вот увидишь, неделя-другая, и красотка будет есть у меня срок, а к концу семестра сама принесёт архивы про бабки и будет умолять, чтобы я её взял». «Кстати, думаю, позвать её с собой в Брию на каникулах. Познакомлюсь с будущим свёкром». «Отличная идея. Он закопает вас обоих, и я, наконец-то, буду избавлен от постоянного созерцания идиотской самовлюблённой рожи». Красивой рожи», — ухмыльнулся Марис. «Ну, не плачь, малыш, не плачь. Подумаешь, не повезло. Зато тебе досталось... Хм, горб? Прокляну». «Не проклянешь, совесть не позволит». Сжав край раковины, Рене зарычал, с каким удовольствием бы он сжал ладони не на фаянсе, а на горле проклятого ублюдка Мариса, послушать задушенные хрипы, полюбоваться на мутнеющие и закатывающиеся перед смертью разноцветные глаза, так издевательски похожие на его собственные. Единственное, что было в них похожего. Какая досада, что убить его нельзя. И совесть тут совершенно ни при чем. Не может быть причем то, чего в их роду никогда и ни у кого не было. «Лучше иметь горб, интеллект и магию, чем смазливую рожу и пустой череп, дорогуша!» Справившись с приступом ненависти, пропел Рене. Максимально ласково и чарующе. «Ай-ай, уродец огрызается!» «Поспал бы ты, красавец, месяц-другой!» Ещё ласковее пропел Ренар, оборачиваясь к Марису. «Не мешался бы под ногами, не лез, куда не просят!» «Мечтай!» — хмыкнул Марис, но на всякий случай выставил зеркальный щит. «Слабенький, совсем слабенький!» Пробить такой расплюнуть было бы, если бы у самого Рене оставалось сил чуть более капли. Потратился подчистую. Увы, без толку. не повезло ему сегодня. И вообще, я тебе нужен, так что не посмеешь. Окончательно обнаглел ублюдочный красавчик. А ты проверь, предложил Рене. Давай, спровоцируй меня. Ну что ты, разве ж я обижу бедненького убогого калеку? Я же не фифочка. Кстати, что ж ты её не проклял, грозный ты наш? Это было бы не по-родственному. «Ох, твою ж мать!» — Рене застонал от наслаждения, смешанного с изрядной долей болей. «Не может быть ничего лучше, чем наконец-то уложить больную спину на горизонтальную поверхность. Твоя невеста, ты и проклинай. Моя невеста Ольга, Фифа, твоя, несчастный мученик. Выпей уже свою отраву, достал страдать». Марес недовольно передёрнул лопатками, словно это его горб тянул, ныл и болел. Ренар лишь ухмыльнулся. Он бы не отказался выпить зелье прямо сейчас, но вот досада. Чаще одного раза в сутки нельзя. А если не принять перед сном, демона с два он уснёт. Раз достал, так помоги. Облегчи страдания несчастного страдальца три плоты собачьи. Выругавшись под нос, Марис поднялся, подошёл к кровати Рене и ворчливо потребовал. Раздевайся и переворачивайся, убогий. О, не может быть! Сам прекраснейший зашел. Заткнись и действуй, пока я не передумал. Ренар снова хмыкнул, но больше дразнить Мариса не стал. С него года останется их впрямь передумать, из чистой и незамутнённой вредности. В следующие несколько минут Рина блаженно стонал в подушку. Под умелыми руками Мариса перекрученные узлы мышц расслаблялись, комки боли таяли, и по всему телу разбегалась блаженная нега. Но Ринар не был бы самим собой, если бы позволил себе расслабиться и забыть о деле дольше, чем на 10 минут. «Признайся, ты же не всерьёз задумал жениться на Волковой?» Пробормотал он непослушно расслабленными губами. «Открыть глаза пока не получилось». Ты же её ненавидишь. Очень даже всерьёз. Из чего ты взял, что я её ненавижу? С того, что Волкова прокляла нашу семью. Из-за этих некрасов мы. Ты, Ирина, не мы, а ты. А ты внезапно стал другого рода малыш. А мне она ничего плохого не сделала. И тебе, кстати, тоже. Проклинала ты её прапрабабка. А она Волкова, и этого достаточно. Вот и я думаю, а вдруг этого достаточно? Она влюбится в меня, родит здоровых крепких детишек из которых только один будет с нормальным даром и тот урод. Уродов родит Фифа. И не мне, а тебе, если ты вообще способен размножаться. Ренар снова зарычал, дёрнулся под руками Мариса и, испихнув его с кровати, сел. Ну ты и козёл младший. От хромого придурка слышу. Укройся, а то простудишься. Зря я, что ли, старался? Ты зря стараешься с Ольгой. Уже намного спокойнее парировал Рене, натягивая одеяло на приятно горячие и подвижные плечи. Она не такая, как Фифа, и не упадёт тебе в руки. Ты переоцениваешь свои способности к искушению и соблазнению. Не, Если тебе это никогда не удавалось, не значит, что не удастся мне. Я получу и Ольгу, и документы её про бабки, и драгоценное наследство Волковых. Дух мортали? Чем плохо, а? Да ради такого я бы даже на Фифи женился. Ты как ребёнок, Морис. Мелкий, капризный, избалованный ребёнок. У нас с тобой совершенно другая цель. «Фе, говори за себя. Тебе нужны архивы, вот ты их и ищи. А мне хватит влюбленной красавицы жены и духа в приданное. Ну, не считая княжеского титула, земель и золотишко». Ренар на миг прикрыл глаза. Немыслимо хотелось врезать по самодовольной и смазливой роже. Так, что кулаки чесались. Но толк то марис никогда не думал ни о чем, кроме собственного комфорта. Для него слова «долг» и ответственность — пустой звук. Он не понимает, что один из древнейших, сильнейших и темнейших артефактов должен приносить пользу не одному эгоистичному придурку, а всей Франкии, всему миру. Но где Мариса, где разум? Ладно, раз ты считаешь, что с помощью Ольги получишь дух Мортали, кто я такой, чтобы мешать тебе развлекаться? Только не заиграйся, младший. Ты не первый, кто пытается решить головоломку из завещания Матильды Волковой. Так хоть не сломай на этом свою дурную голову. Кстати, не факт, что наследство на самом деле есть. Она вполне могла положить дух Мортали в фундамент своей ненаглядной академии. А все ее намеки чистой воды издевательства над... Сам знаешь кем. Фе. Умный у нас ты, вот ты голову и ломай, если не лень. А я предпочитаю общество прелестных дам. И знаешь что, уродец? Я обещала Ольге безопасность, и она будет в безопасности. Ты меня понял? Ты на что-то намекаешь? Набычил Сирене. Ну что ты, как можно? Покушение было идеальным, никаких следов, ни одной улики. Если бы я не оказался в нужном месте в нужное время, княжна Волкова-Мортале сломала бы шею. Кое-кто был бы очень рад, правда, братец? Не сомневаюсь в этом. Так что же ты не поделился подозрениями с Фурией или с самой Ольгой? Репутацию берегу, семейную. Всё же ты мне родня, как-никак. Правильно бережёшь, младший, потому что высказывать слух эту чушь значит не оставить ни у кого сомнений в твоём клиническом идиотизме. Бытовая магия эпической мощи где-то на уровне доктора Курта и первокурсники. Смешно? Может, и смешно, а может, и не очень. Самый простой и очевидный вариант далеко не всегда самый верный. И мне жаль, что ты не способен подумать хотя бы на два хода вперёд, в отличие от того, кто устроил всё это безобразие. Так кто же это был, скажи мне, умник? Ага, сейчас. Скинув одеяло, Ренар встал потянулся, хрустнув искривлённым позвоночником. Сам думай, тебе полезно. Под сердитое ворчание Мариса он снова оделся, прихватил кошелёк, поправил кинжал в ножнах на икре и покинул комнату. Следовало немедленно найти работающий фаниль и позвонить кое-кому. Так, чтобы Марис этого не слышал. Как всё же удачно, что ему досталась кривая рожа, но полный комплект мозгов и магии. За обоих. А с проклятием он разберётся. чтобы там не думал Марис, которого всё устраивает, Рене не станет ждать милости от судьбы. Хватит. Ему и так этих «милостей» досталось только, что на три жизни хватит. Лестницу уже восстановили. Пролёт выглядел как новенький и отчаянно фонил магией. Принюхавшись, Ренар усмехнулся. Как оригинально. Чинить бытовой магией то, что ей уже и разрушено. Интересно всё же, кому в Академии хватило бы сил устроить такое? И ещё интереснее, почему он рад, что Ольга не пострадала? Ведь он должен её ненавидеть, должен желать её смерти, но... Оно так произносит его имя и смотрит, без малейшего отвращения, наоборот, с интересом, не шарахается от него. И когда он поцеловал ее руку, ей понравилось, он ощутил ее удовольствие. Возможно, если бы все сложилось чуть иначе, они могли бы стать друзьями, если бы ее фамилия была не Волкова Мортале, а... да любая другая. Они бы точно подружились, а может быть, даже... Рене поморщился и обругал себя сентиментальным придурком. История не терпится слагательного наклонения. Они враги, кровные. Только Марис в его идеальном эгоизме может плевать на это и надеяться на счастливый финал. Глупый слепой павлин. Даже жаль его. Немножко. В студентов, поднимающихся на пятый этаж, Рене высокомерно кивнул. Шепотки за спиной. Горбун, жуткий урод, чудовище. Не может быть, чтобы в академию принимали таких. Проигнорировал. Сил на проклятие не было. Желания тоже. Хотелось исключительно вернуться в свою комнату. Лечь в кровати и забыться до утра. Можно даже без снов хотя он бы не отказался увидеть во сне Ольгу, и чтобы она была не княжной Волковой, а просто той сумасшедшей красивой девушкой с невероятной синевой глазами, которую он вытащил из-под колёс мобиля, рискуя доломать и без того не слишком-то здоровую спину. Галантно.